Глава 61. Один брат Вега — хорошо, а два — лучше. Следующие пару дней в вега мы съедаем уйму выпечки Мэриэн и готовимся к концерту. Отыскать этого организатора концертов оказалось проще простого, и ещё проще было убедить его устроить всё так, как нужно нам. Флинт был прав. Аспера готов на всё, чтобы организовать концерт Хадса на Веге включая превращение его в концерт братьев Вега. По-моему, точные его слова прозвучали вот так. Ошибиться тут невозможно. Лучше одного брата Вега может быть только два брата Вега. Хезер и Иден каждое утро облетали окрестности в поисках лучшей площадки для концерта, и в конце концов нашли такую, которая идеально подходит для концерта на открытом воздухе в нескольких милях от Вега-Вилля. В иных обстоятельствах я бы испугалась проводить концерт в такой близости от города и тем самым подвергать его опасности, тем более что на концерт собирается столько горожан, но остальные заверили меня, что всё пройдёт нормально. Ведь мы не собираемся отбиваться от королевы теней. Напротив, фишка в том, чтобы сдаться ей и тем самым получить возможность заключить с ней сделку. Плюс заключается в том, что рекламная кампания для привлечения её внимания идёт успешно. Я слышала, что афиши предстоящего концерта разлетелись по всему королевству, и Наромар стоит на ушах, увлечённо обсуждая вести о лучшем концерте века. Однако Хадсон и Джексон, в отличие от всех прочих, не горят энтузиазмом. Наоборот, с каждым новым отчётом организатора их недовольство растёт. «Ты говорила, что это будет концерт», — шипит Хадсон, когда мы вылетаем за город, чтобы помочь обустроить сцену утром перед концертом. Бригаде, которую нанял организатор, не требуется наша помощь. Напротив, они пришли в лёгкий ужас, обнаружив, что певцы и их свита хотят так глубоко погрузиться в процесс. Но если бы мне пришлось просидеть в гостиничном номере с брюзжащим Хадсоном ещё пять минут, то мы бы крупно подцапались, а никто из нас этого не хочет». Поэтому лучше заставить его и его психующего младшего брата поработать столько часов, сколько возможно. Стоило ли сомневаться, что Хадсон перейдёт от беспокойства по поводу того, что на концерт никто не придёт, билеты разошлись за несколько минут после начала продаж, к беспокойству о том, что сцена окажется слишком велика. «Это же концерт, — говорю я ему, — на очень большой сцене». «А, по-моему, это больше похоже на балаган», — отвечает он. «Зачем все эти кричащие цвета и все эти несуразные украшения? Не говоря уже о том, что на этой сцене могла бы поместиться половина населения Адари. Я думал, что мы с Джексоном просто споём несколько песен, и всё. И что это будет своего рода импровизация?» Мне нравится, что, несмотря на всё его тщеславие, Хадсон здесь единственный, кто так и не привык называть Адари новым именем. Как будто сама мысль о том, что в его честь переименовали целый город, кажется ему дикой, и он не может уложить её в голове. И хотя мне хочется поспорить с ним по поводу сцены, правда заключается в том, что он прав. Но, разумеется, я не могу ему этого сказать. Или сегодня он будет весь день думать о вечернем представлении. Я бы погрешила против истины, если бы не признала, что немного нервничаю, по поводу того, что братья Вега выйдут на сцену вместе, несмотря на то, что у них не было ни единой репетиции, во время которой один из них не обозвал бы другого бездарем. Но я знаю этих двоих слишком хорошо, и в реальных передрягах они никогда не подводят друг друга. Сегодня всё произойдёт именно так. Или же их вечернее представление станет для зрителей таким же занимательным, как схватка Супермена с Бэтменом. Как будто бы ни было, Сейчас моей паре необходимо отвлечься. «Что?» — спрашиваю я. «Ты что, считаешь, что тебе не хватит харизмы, чтобы заполнить эту сцену?» Он истолковывает мои слова нужным образом, и хотя ему известно, что я нарочно подначиваю его, он всё равно отвечает именно так, как я и ожидала. Он поднимает бровь и фыркает, очень по-британски. «Ещё чего?» «Вот именно. Тогда о чём ты беспокоишься?» Он искосо смотрит на меня, но уголки его рта слегка приподнимаются в чуть заметной улыбке. «Я беспокоюсь, что Джексон облажается, и все обвинят меня». «Разумеется», — соглашаюсь я, стараясь имитировать выраженный британский акцент. «Да уж, тебе следует беспокоиться не о себе, а обо мне», — говорит Джексон, стоящий в нескольких футах от нас, — Уж моё тего -то точно поместится на этой сцене. «Поместятся ли на ней твои волосы?» Сделав невозмутимое лицо, отзывается Хадсон. «Возможно, тебе следовало бы выйти на неё и проверить». «Это не будет настоящей проверкой, если на сцене не будет твоего раздутого эго», — парирует Джексон. «Хорошо, что я умею летать, иначе оно столкнуло бы меня с её края на землю». «Ты хочешь сказать, что ты воспаришь как дирижабль?» — спрашивает Хадсон. Джексон не отвечает. Вместо этого он превращается в дракона и взлетает в небо. «По-моему, это похоже не на парение дирижабля, а на настоящий полёт», — язвительно замечает Хезер. В эту минуту из рюкзака Хадсона высовывается дымка и, тряся кулачком в сторону Хезер и Джексона, начинает чирикать оглушительно и гневно. Хадсон впервые за много часов может вздохнуть свободно, потому что ему наконец-то удалось отвлечься от своих мыслей. Особенно, когда он берёт дымку на руки и позволяет ей что-то щебетать ему, дёргать его за волосы и обнимать сколько ей угодно. Вечер, когда будет проходить концерт, она проведёт в нашем номере в гостинице. И если нас схватят, там она и останется, пока мы не вернёмся за ней. Ниес пообещал заботиться о ней столько, сколько будет необходимо. И это делает каждую секунду, которую мы можем провести с ней, ещё более драгоценной. Особенно для Хадсона, который уже раздавлен мыслью о том, что нам придётся оставить её, даже если эта разлука продлится недолго. Но он был бы раздавлен куда больше, если бы что-то произошло с ней при дворе теней, так что ему придётся согласиться на расставание, как бы это не огорчало его». «С чего ты хочешь начать?» — спрашиваю я, когда мы приближаемся к сцене, где группы людей перетаскивают по платформе динамики, кабели и другое оборудование. «Пожалуй, я им помогу», — отвечает Хадсон, одним прыжком взобравшись на сцену. Он начинает перемещать оборудование с такой лёгкостью, будто оно ничего не весит, одной рукой поднимая предметы, с переноской которых могли справиться только три рейфа. «Да, быть сопряжённой с вампиром — это чертовски круто», — замечает Хезер, глядя на него. «Он и тебя так перебрасывает с места на место, да?» Я ухмыляюсь. «Возможно, тебе тоже стоило бы найти себе вампира и выяснить это?» «Поверь мне, я подумываю об этом». Но затем она показывает кивком на Иден и Флинта, летающих над трибунами и натягивающих гирлянды с разноцветными светильниками на огромных лесах, окружающих импровизированную арену. Хотя драконы — это тоже класс. «Как и горгульи», — говорю я и принимаю обличие горгульи, чтобы тоже поразвлечься. «Да, конечно, как и горгульи», — соглашается она, закатив глаза. «Это само собой разумеется». «Так и есть», — подтверждает Мэйси, подойдя ко мне сзади. «Итак...» Они все выпендриваются в своё удовольствие. А что в это время делать нам? Я оглядываю громадную пустую арену и решаю, что сейчас самое время пробудить прежнюю Мэйси и соблазнить её возможностью немного поиграть. Как насчёт того, чтобы создать атмосферу? Поскольку я смотрю на неё очень пристально, от меня не укрывается чуть заметный интерес, вспыхнувший в её глазах. Атмосферу какого рода? Не знаю, но готова выслушать твои предложения. Может, что-нибудь такое, что подарило бы тем, кто придет сюда вечером, волшебство? Она отвечает не сразу, сначала минуту думает. Затем поднимает руки, несколько раз машет своей волшебной палочкой и говорит. Что-нибудь вроде этого? Пара секунд. И воздух вокруг нас наполняется кружащимися и мерцающими разноцветными огоньками. Это совершенно затметых гирлянды с разноцветными лампочками, не так ли? замечает Хазер. Мэсси недовольно цокает языком. Я только разогреваюсь. Она делает несколько сложных пасов в воздухе, затем широко раскидывает руки. И вся арена освещается мириадами искр всех цветов радуги. Понтовщица. Подначивает её Хезер, улыбаясь до ушей, так что видно, что она в восторге. Мэйси дует на свои ногти и вытирает их агодскую футболку, чёрную ирваную, как абсолютная крутышка. Чтобы не дать ей заткнуть меня за пояс в этом внезапном соревновании, во всяком случае, судя по тому, что драконы удвоили свои усилия по развешиванию разноцветных гирлянд, добравшись до самого верха лесов. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь воспользоваться магией Земли. Но она не приходит мне на помощь. Только теперь я вспоминаю, что не могу использовать её здесь, в мире теней. Никто из нас не может пользоваться здесь дополнительными способностями. Джексон не может пускать в ход телекинез, Хадсон не может сокрушать людей и предметы в пыль, а я не имею доступа к той магии, которая присуща мне как полубожеству. Только Мэйси может пользоваться своей магической силой, поскольку для нее это не дополнительный навык, а нечто, составляющее саму ее суть, как умение летать и менять обличие для меня и драконов, или сверхсила и скорость для Хадсона. Что ж, плакал мой план украсить здесь все цветами, вздыхаю я. Я собиралась укрыть ими все. Это отличная мысль! с воодушевлением восклицает Хезер. Да, но. Я вскидываю руки. Ничего не выйдет, потому что в Нарамаре я не могу пользоваться магией Земли. Она смотрит на меня так, будто я утратила связь с реальностью. Да, но мы видели кучу цветов в теплице, мимо которой проходили по дороге сюда. Мы могли бы просто повести себя, как обыкновенные люди, и купить их. Я смеюсь, потому что она права. Я так привыкла во всём полагаться на магическую силу, что позабыла, что можно пользоваться человеческими навыками. А между тем, это могло бы быть очень клёво, тем более, что я займусь этим в обществе лучшей подруги. «Пойдём», — говорю я ей, потому что это даст нам время поговорить. К тому же я как-никак прожила 17 лет своей жизни, делая всё как обыкновенный человек. Так что это будет нетрудно.